Я не отвечаю, и он чуть пожимает плечами, словно давно привык к подобному сопротивлению в начале разговора. «Что бы это ни было, — продолжает он, — у вас имеется нечто, что вы вынесли из той комнаты в Венеции, и я хотел бы, чтобы вы отдали это мне. Даже не мечтайте, вам придется в обмен на это написать вон на этой салфетке совершенно астрономическую сумму». «Нет, это дело бухгалтеров». «Бумага может предать. От этой транзакции не должно остаться никакого осадка, никаких следов. То есть предполагается, что я просто передам вам эту вещь, этот документ, так?» «Да. И каковы же должны быть мотивы, заставляющие меня это сделать?» «Возможность избежать таких последствий, как следование по стопам доктора Иоанну, возможность избежать меня, то есть избавиться от меня». «Пойдите к черту! что Что-то мелькает на его лице, какая-то тень. Так быстро мелькает, что, возможно, я просто вообразил себе это. Судорожное подергивание щеки, переключение скоростей. «Вам не следует играть в такие игры, Дэвид!» «Знаете, был однажды такой момент, совсем недавно, когда один малый вроде вас мог бы меня испугать. Он говорил мне такие же вещи, какие говорите мне сейчас вы. Но теперь подобное уже невозможно. Я предлагаю вам пересмотреть свое решение. С чего бы это? Потому что я непременно вас испугаю. Я должен вас испугать. А если это буду не я, то есть и другие личности, весьма примечательные личности. Те, которые убили Марку и Анну. Да. И вы можете командовать ими? Нет, никто не может. но они, кажется, заинтересованы в вас. Я поднимаю чашку, но гнусный вид кофе и особенно плавающий в центре островок молока чуть не заставляют меня подавиться. Мужчина там, в той комнате, был душевно больной, говорю я, и он был уязвим в том смысле, что его не нетрудно было убедить в невозможном. Все мы точно так же уязвимы. Преследователь почти улыбается. «Вероятно, ничуть не больше, чем вы!» «Он убил сам себя!» «То же самое говорили и про вашего ребенка!» «И как могут в конечном итоге говорить и про вас?» «Вы мне угрожаете?» «Да, совершенно верно! Угрожаю!» Я встаю, ударяюсь коленом о боковину стола, отчего моя чашка опрокидывается. Все еще горячий капучино разливается по всему столу. Капли падают на ноги этому типу, видимо, обжигают его. Но он даже не моргает, он только хватает меня за руку, когда я пытаюсь уйти. «Отдайте мне этот документ!» «Я не понимаю, о чем вы говорите?» Чувствую, что в нашу сторону уже оборачиваются другие посетители, сидящие позади меня. Но барон этого не замечает. «Вы меня неправильно поняли», — говорит он медленно и терпеливо. Я вам не какой-нибудь занудный приставала, от которого можно просто отмахнуться и уйти. Он отпускает мое запястье, ожидая, что я сейчас уйду. Но я вместо этого низко наклоняюсь к нему, так что наши лица оказываются в паре дюймов друг от друга. Мне наплевать, что вы будете делать. Я ничего вам не отдам, черт бы вас всех побрал. Говорю я, вы сейчас лишаетесь того. чего я уже лишился, и хватаетесь за то немногое, что у вас осталось. В моем нынешнем положении никакого смысла заниматься защитой самого себя, потому что никакого себя у меня уже не осталось, мне нечего защищать, так что валяйте, продолжайте, преследуйте и скажите вашим нанимателям, что они могут катиться ко всем чертям, окей? Вот теперь я действительно ухожу. Иду вверх по Амстердам-авеню, прохожу квартал и еще полквартала, сворачиваю направо на свою улицу. Назад я не оглядываюсь, но даже уже свернув за угол, я знаю, что тот тип смотрит мне вслед, следит за мной. Я знаю это так же точно, как то, кем был доктор Марко Иоанну. Глава десятая В тот раз в Венеции я не узнал его в том связанном человеке. Но минуту назад, как только услышал имя Марку и Анну, воспоминание о нем сразу вернулось. Коллега, который стал свидетелем того момента в моей научной карьере, когда я повел себя самым непрофессиональным образом, это была необычайно пышная, престижная конференция, проводившаяся в еле 7 или восемь лет назад. Ходили слухи, что все это мероприятие. тихую оплачивает Рим. Конференция именовалась «Будущая вера», как будто религиозные верования превратились в залежавшийся товар, нуждающийся в некоем энергетичном ребрединге, в чем я, собственно говоря, и без этого не сомневался. Ведущие исследователи и философы, а также прочие ученые-мужи-специалисты в сфере воспитания со всего мира собрались там, чтобы обсудить проблемы, встающие перед христианством в новом тысячелетии. Моя задача состояла в том, чтобы выступить с докладом, представлявшим собой усиленную, более резонансную версию моей стандартной лекции о сатане Милтона как о раннем проповеднике разрушения патриархального общества. Дьявол явно страдает от отцовского комплекса. Таков был посыл моего выступления, вызвавший смех в конференц-зале. По завершении лекции в зале зажгли свет и устроили краткое обсуждение, вопросы и ответы. Первым на трибуну поднялся некий теолог, с работами которого я был знаком, священник, по такому случаю в полном священническом облачении, в рясе и с собачьим воротником, известный как политический советник Ватикана, ответственный за разработку оборонительных теорий против попыток исподволь модернизировать действующие церковные доктрины. Он был вежлив, а его вопрос выглядел как достаточно мягкий упрек в неправильном цитировании или в чем-то подобном, что он пропустил или не заметил. И тем не менее, было в этом человеке что-то, что сразу восстановило меня против него. Я стал необычно агрессивным и резко отвечал на все его последующие вопросы, пока всего несколько минут после начала дискуссии не завелся до такой степени, что начал прямо с трибуны бросаться оскорблениями. «Вероятно, эта штука, что у вас на шее, затрудняет кровообращение, и к вашим мозгам, святой отец, поступает недостаточно крови», — заявил я ему. Аудитория как будто раздалась вширь, и вся ополчилась против меня, вся задышала, как огромные кузнечные мехи, как легкие просыпающегося великана. Остановить их, управлять ими было уже невозможно. Создавалось впечатление, что я невольно играю роль, совершенно мне чуждую роль, совсем другого человека, не такого, как я. Помню, что во рту у меня возник какой-то медный привкус, когда я до крови прикусил себе щеку. А потом началось нечто совсем уж странное. Священник пристально уставился на меня. «Словно только что заметил во мне нечто необычное». Он отступил назад, споткнулся о ноги человека, который сидел позади него, и взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие. «Как вас зовут?» — спросил он. А я не мог ему ответить. Не мог, потому что уже не помнил этого. «Профессор Алман?» Новый голос донесся до меня откуда-то из задней части зала. Добродушный и полный сочувствие голос с каким-то акцентом. Он принадлежал человеку, который шел ко мне с уверенностью и знакомой улыбкой, так что, когда он в конце концов остановился рядом и взял меня под локоть, мне показалось, что я знаю его всю жизнь. Как я полагаю, отведенное для данной лекции время уже закончилось, произнес доктор Марко Янну, кивнув сидящим, словно говоря, я сейчас все улажу. и, ведя меня к двери, может быть, нам с вами стоит выпить чего-нибудь освежающего, Дэвид? Как только мы вышли наружу, на бодрящий воздух университетского дворика, я сразу пришел в себя, во всяком случае вернулся гораздо ближе к своей обычной сущности и был вполне в состоянии поблагодарить доктора Иоанну и сообщить ему, что со мной уже все в порядке и что мне всего лишь нужно вернуться к себе в отель и немного отдохнуть. Возмутительное и неловкое представление закончилось. Правда, я понимал, что потом мне потребуется писать письма с оправданиями и извинениями, со ссылками на приступ лихорадки, внезапно обрушившийся на меня. Неприятный инцидент, несомненно, но все уже было позади. Тем не менее, доктор Ианну, которого я знал лишь заочно по его работам, а потом никогда больше не видел до встречи в Венеции, в районе Санта-Крочи, снова окликнул меня, когда я уже распрощался с ним, оставив его на холоде на площади Нью-Хейвена. То, что он мне тогда сказал, я тут же отринул, решив, что он, итальянец, неверно выразил свою мысль по-английски. Вспомнил я об этом лишь теперь, пару минут назад, когда преследователь упомянул его имя. — То, что сейчас произошло, такое однажды было и со мной, — сказал мне тогда мой коллега. — Я полагаю, профессор, что мы вполне могли ошибаться, считая, что это всего лишь слова, напечатанные на бумаге. Я не возвращаюсь прямо домой. Нет, я не опасаюсь, что Джордж Берн последует за мной и силой вломится ко мне, когда я окажусь в своей квартире. Это не будет иметь никакого смысла. Он знает, что вещь, которую он ищет, находится не в квартире. Он наверняка в этой квартире уже побывал Я осмотрел все места, где это можно спрятать. А теперь требует от меня, чтобы я сообщил ему то, что он желает узнать. Сегодня он был вежлив в своих требованиях. В следующий раз он пустит в ход более убедительные доводы. А почему бы не отдать Бэрону этот документ? Это будет несложно. Полагаю, если я это сделаю, меня оставят в покое. Он точно опасается последствий. Убийство профессора Колумбийского университета оставит даже больше следов и зацепок, чем выплата отступных. Это будет совсем не трудно. сопроводить моего преследователя через пару дней, когда условия хранения позволят мне открыть ячейку в отделении банка Чейз Манхэттен на углу 48-й улицы и 6-й авеню. и передать ему лэптоп и камеру — единственное свидетельство моего общения с спокойным доктором Иоанну. Но я не могу этого сделать, потому что если преследователь этого хочет, или если некто, кто платит этому фрилансеру столь отчаянно, как это представляется, стремится заполучить этот документ, значит, это нечто весьма ценное. Оставшись без него, я, по всей вероятности, Не удостоюсь больше ничьих посещений и перестану воспринимать какие-либо знаки и сигналы, даже если хранение того, что Джордж именует документом, представляет для меня опасность. У меня нет выбора, кроме как держать его у себя и оставаться возможной целью для нападения. Только в качестве разыскиваемого и преследуемого я могу сохранить за собой какую-то роль во всей этой истории. А пока У меня нет никаких реальных соображений по поводу того, почему именно меня разыскивают и преследуют. Мне необходимо продолжать участвовать в этом шоу, если я хочу найти дорогу к ТЭС. Но одна вещь теперь стала очевидной. После того, как преследователь явился ко мне лично, у меня осталось гораздо меньше времени, чем я рассчитывал. Я звоню у Брайана. Она берет трубку, уже на середине первого гудка. «Дэвид?» — с облегчением говорит она. «Ты где?» «Здесь, в Нью-Йорке». «Почему ты меня избегаешь? Я же твой друг, ты, тупица!» «Извини, что происходит?» «Не уверен, что могу точно это определить и назвать». «Перестань копаться в себе! Просто скажи, что с тобой было!» «Потому что я знаю, что с тобой что-то не в порядке!» «Это неожиданная поездка в Венецию! То, что произошло с Тес. И ни единого звонка от тебя с тех пор, как ты вернулся домой. Совершенно на тебя не похоже, Дэвид. У меня куча жутких неприятностей. Несомненно, такая утрата просто представить себе невозможно. Дело не только в Тэс, С ее исчезновением связаны некоторые странные обстоятельства, которые я не могу объяснить. Исчезновение? Дэвид, это же было самоубийство. Я не уверен, что это именно так». Элейн некоторое время переваривает услышанное. Ты говоришь о том, как это произошло, спрашивает она. И почему? Окей? Что еще? У меня были визитеры. Я слышу, как моя коллега обдумывает это, давая мне возможность разделить с ней все свои беды. Но внезапно, прямо здесь, на улице, разговаривая с ней по телефону, я начинаю опасаться. Что наш разговор могут подслушать. Какой-нибудь хакер может его перехватить. Теперь им это совсем не трудно проделать, верно? А мне вовсе не хочется подвергать алей опасности. У нее и без того куча собственных проблем, чтобы я дал преследователю возможность вломиться и в ее дверь. То, что ты говоришь, звучит очень странно, говорит она. Ты права, это все сплошной поток непереваренных. эмоциональных всплесков, которые действуют прямо как морфий и сливаются в закрученный параноидальный бред. Бред, бред, бред. О, Брайан, делает паузу. Кажется, она уже поняла, что мое нежелание сообщить ей что-то еще. Это вовсе не отказ от обсуждения данной проблемы, а забота о защите от подслушивания. В любом случае, когда она начинает говорить снова, то говорит кодированными фразами. понятными только нам двоим. — Ну, хорошо, я просто хочу, чтобы мы наконец встретились, — произносит она, — но в данный момент я по уши увязла в подготовке отзыва на очередную диссертацию, а потом есть еще куча курсовых работ первокурсников, которым требуется выставить оценки. Полный пандемониум. Опять это слово. Демонское место. Место нашей встречи. Жаль. Ладно, в другой раз. а встретиться нам было бы совсем неплохо. — Несомненно. Ладно, в другой раз, но скоро, окей. Будь здоров, Дэвид. — Спасибо, ты тоже. Она вешает трубку, а я подзываю такси. — Гранд-централ, — говорю я водителю, и мы вливаемся в транспортный поток, движущийся к центру города. — По крайней мере, мы вроде бы должны двигаться к центру, Водитель, по-видимому, новичок, или обдолбанный, или и то, и другое. Он едет на юг по Коламбус-авеню, но потом вдруг делает резкий, внезапный агрессивный поворот направо, от которого меня швыряет на дверь. Потом он объезжает квартал, и даже когда у него еще остается шанс исправиться, продолжает ехать к центральному парку, на запад. «Я же просил на Гранд-Централ, на железнодорожный вокзал». Я обращаюсь к нему сквозь окошечко для передачи денег в разделяющем нас плесегласовом щитке. Или вы знаете другую дорогу, о которой я не имею понятия? Он не отвечает, подъезжает к тротуару и останавливается. Мы где-то в середине 70-х улиц. Почему вы остановились? Я стучу по пластику. Водитель не оборачивается. Мне нужно ехать вон туда, говорю я, указывая прямо вперед. «Вы уже приехали!» — говорит водитель. Голос едва слышен, но он звучит очень невнятно, словно его обладателю только что лечили зубы. Рот еще не отошел от анестезии и полон слюны. «Мне нужно в центр!» «Вы там, куда должны приехать!» Шофер не двигается. В зеркаль заднего вида видна лишь часть его лица, и половина ее... Закрыто очками-консервами, как у ранних авиаторов, а также черной длинной по грудь, бородой, явно выходца с Ближнего Востока. Короче говоря, он выглядит как таксист. Если не считать языка. Язык высовывается в щель между губами, блестящий и похабный на вид. Кончик его подергивается, щупает воздух. Я выхожу из машины. С грохотом захлопываю дверцу, и та, взвизгнув колесами, отваливает. Я пытаюсь рассмотреть номер автомобиля, но его тут же закрывает плотный поток машин. Побитый желтый седан, один из многих. Вот и все.